Глава сороковая. Ты изменяешь мне, Мирина. Уходи, Марбас. Прошептала, словно муж вот-вот застанет меня не с демоном слугой, а с любовником. Возвращаясь в долину теней, вдруг кадр почувствует, что ты рядом. Он ведь тоже зверь, дракон. Взволнованно пригладила волосы и быстро развернулась в сторону пруда, якобы просто любуюсь переливами на темной воде. Почувствовала, как с левой стороны нагреваются плечо и щека, и выдохнув напряжение, повернула голову в сторону. Огненный шар замер всего нескольких сантиметрах. За ним стоял а д е р На хмуренный лоб мужа не обещал д о б р о й и т е п л о й с е м е й н о й беседы. Ты изменяешь мне, м и р и н а Рявкнул дракон так, что я подскочила на месте, не поверила ушам, о с т о л б е н е л а от удивления, вытаращив на Адора глаза, не смогла найти слов. Внутри поднималась волна возмущения. Огненный шар потух, и мы с мужем погрузились в давящую и глухую темноту. Новый цвет волос, дорогие наряды, украшения, уединенные вечерние прогулки перечислял Адер, словно зачитывал список жестоких кровавых преступлений. Все это из-за другого мужчины? Я прав? Не знала смеяться или плакать. Он вообще в своем уме? Адер! рявкнула в ответ, может и похлеще драконьего. Я вышла первый раз замуж в 37 лет. Ты уехал всего на несколько дней и серьезно считаешь, что за эти скудные часы я успела завести любовника? Это после 37 лет беспробудного одиночества? Ты мне льстишь. Дракон расхохотался и сел рядом, свесив ноги к воде, как и я. Я привык нападать первым, Мирина, произнес он с усмешкой, даже когда боя нет. п р о м о л ч а л а в ответ. Стоило ради приличия подуться на мужа за нелепые обвинения. Безлегкого холода Марбаса дышать становилось тяжело. Я поймала на коже природный ветерок и подалась в сторону, неуклюже повалившись на мужа. Он ловко поймал, аккуратно обхватил за талию и усадил рядом. Я словно случайно прижалась к его груди и осторожно вдохнула медовый аромат кожи дракона. Кибела часто любила сидеть возле воды со своим демоном. Заговорил а д е р Услышав имя его первой жены, я едва заметно дернулась. Она постоянно шепталась с ним, улыбалась ему, а н е мне перед сном. С ним она кокетничала и дурачилась, как ребенок. Закончил дракон со злостью. Почувствовала, как напряглись его мышцы. Призрак Кибелы словно промелькнул между нами, и я устало прижала за дрожавшую ладонь голове. Надоело, что его бывшая постоянно маячит где-то рядом в разговорах и в о с п о м и н а н и я х будто до сих пор жива. Хотя сейчас я прекрасно понимала Кибеллу, что скрывать мне самой было легче и спокойнее общаться с Марбасом, чем с мужем. Я точно знала, что демон всегда будет на моей стороне, не обманет и не предаст. Ни в каком человеке не было столько уверенности, сколько в этом черном льве. Дракон воспринял мою внезапную слабость по-своему. Тебе душно? Пробормотал он. Я захватил приборчик для темных. Сейчас устроим свежий воздух. В правой руке Адора вспыхнул огненный шар, похожий на боевой снаряд. Я вздрогнул, но опасаться было нечего. Шар повис перед нами в воздухе, как маленькое персональное солнце. Водяная гладь пруда мгновенно зарилась теплым светом. Дракон вытащил из кармана игрушку, похожую на деревянную трещотку, и нажал на ней рычажок. Карманный вентилятор загудел, но выдал мне прямиком в ухо мощную прохладную струю. Держи, направь как удобнее. Муж подкинул т р е щ о т к у в воздух, но я не заробела и поймала ее. Передвинула рычажок до упора и трещетка зашумела, как современный перфоратор. Спасибо за заботу, улыбнулась и вздохнула. Как красиво переливается вода от твоего огненного шара, словно кто-то пустил по течению жидкое золото. Кажется, если окунуть пальцы в пруд, то они тоже начнут сиять, словно настоящий клад. Вода как вода, Мерина. Дракон наклонился, зачерпнул горсть и плеснул на траву. Капельки з а б л е с т е л и и окрасились золотистым светом огненного шара. Я аккуратно подцепила одну водяную искрку о пальцем и залюбовалась ее сверкающей красотой. Магия дракона не столь поэтична, как силы темных, пробормотал Адар, повернувшись ко мне. Ее цель. Убивать. От досады я дернула плечом. Мы словно говорили на разных языках, а рассуждать об убийствах мне сейчас хотелось меньше всего. Идем в дом. Попробовала подняться сама, но трава на берегу оказалась мокрой. Туфли з а с к о л ь з и л и и я затанцевала на краешке пруда в буквальном смысле слова. Вот черт! Ахнула, падая прямиком в крепкие объятия мужа. Он снова поймал меня, но на этот раз не торопился убирать пальцы с т а л и и Ты учишь какой-то иностранный язык мира? Усмехнулся он. Я не всегда понимаю, о чем ты говоришь. Это термины из лекарской магии. Ловко отвертелась, положила свои ладони на его и легонько стукнула по ним, желая дать понять, что пора меня отпустить. Но так и замерла, кожей чувствуя силу его рук. Она звучала совсем иначе, чем магия Грэма. Когда учитель стоял рядом, я чувствовала в нем хулиганскую безбашенность и юношеский задор. Какая уж защищенность! В руках Адера текла иная сила, основательная и зрелая. Казалось, он забрал меня в свой защитный круг. Дракон смерил долгим внимательным взглядом, и я, не выдержав тишины между нами, торопливо заговорила: «Узнал что-нибудь о моей внезапной темноте?» Ясного ответа пока нет. а д е р резко встал за моей спиной, приподнял распущенные волосы и закрутил их в пучок. «Тебе так лучше?» Его теплые пальцы аккуратно прошлись по моей шее и остановились на плечах. В Москве я всегда так и ходила, закрутив рыжие волосы в пучок, но самой м и р е никуда больше шли распущенные, с убранными назад волосами я казалась себе в зеркале совсем старушкой. В древние времена, продолжил дракон, один колдун мог забрать магию другого, убив. Но верховные давно сковали наши жизни законом воздаяния. Тот, кто убивает, чтобы забрать чужую магию, следующую минуту будет убит сам. Закон воздаяния не знает пощады. Это означает, что я никого не убивала, обернулась к мужу. Да, но не дает нам ответа, откуда в тебе темная магия. Идем в дом. Подхватила мужа за руку и потянула его к замку, проворковав с легкой улыбкой. Я уже почти привыкла к новому дару. Мне все нравится. даже если магия останется навсегда, это ведь не станет проблемой. Благодаря темному дару мы замечательно сблизились с Адель. Надеюсь, ты со временем сможешь принять, что я больше не п р о с т о й человечишка, а равный тебе по силе м а г а д е р помрачнел, его лицо и с к а з и л о гримаса отвращения.